Глава 21. Таблетка счастья. Путь мастера иллюзий. Продолжение. Ум является не просто основным, но и единственным инструментом мастера иллюзий, с помощью которого тот преобразует антураж своей тюремной камеры. Именно поэтому в магических практиках основной акцент делается на дрессировку ума. Сложность заключается в том, что в соответствии с замыслом создателя этот инструмент предназначен вовсе не для пользования аватарами, а для управления ими. Поэтому кандидату в мастера нужно еще на старте своего пути распроститься с иллюзией, будто бы своим упорным трудом на ниве саморазвития он воплощает волю высших сил. Все обстоит как раз с точностью до наоборот. Приручая эту строптивую лошадку под названием ум, маг тем самым нарушает игровую логику. А значит, автоматически становится опасным для системы элементом. Впрочем, не стоит сразу паниковать. До тех пор, пока маг соблюдает правила игры, применить к нему прямое насилие не может даже админ, не говоря уж про игроков. Правда, это не отменяет всевозможных манипулятивных приемчиков, которыми эти парни владеют в совершенстве. Так что, ступая на путь мастера иллюзий, аватары, несомненно, рискуют. И это останавливает большинство нерешительно настроенных неофитов. Следует признать, что осторожность в данном случае вполне оправдана, поскольку обретенное могущество безальтернативно сделает мастера иллюзий конкурентом для игроков. По сути, починив себе свой ум, маг тем самым лишает их инструмента управления, который игроки вполне обоснованно считают своей законной собственностью. Не думаю, что столкновение с существами, превосходящими наши возможности на порядке, пойдет хоть кому-то из аватаров на пользу. Поэтому так важно соблюсти некий баланс и ограничить использование магии и иллюзий персональными рамками, чтобы не задеть интересы тех, кто использует аватарское инфополе для массового зомбирования обитателей аквариума. Иначе говоря, не стоит ставить перед собой столь амбициозную цель, как, например, мировое господство. сажерут и не подарятся. Зато лично для себя и своего окружения маг может безнаказанно создавать любые объекты реальности, начиная с какой-нибудь мелочи, вроде бриллиантовой брошки, и до целого мира с ограниченным доступом только для своих. Если все вышеперечисленные страшилки не загасили ваш интерес к магии и иллюзий, перейдем непосредственно к некоторым аспектам практики. Думаю, не стоит напоминать о том, что начинать в любом случае придется с обнаружения своего предназначения. Если вам кажется, что мастером иллюзии может стать только какой-нибудь продвинутый йог или гуру от эзотерики, то спешу вас обрадовать. Нет никакой нужды бороться со своей натурой, пытаясь стать каким-то особенным, поскольку магом может стать любой аватар, независимо от уготованной ему роли в игре. Наоборот, следует принять эту роль как данность и использовать свои сильные стороны, нивелируя негативные влияния слабых. Вторым шагом на пути к могуществу должно стать обретение способности жить без ума. Понимаю, это звучит как шиза, но на самом деле ничего странного тут нет. Согласитесь, дрессировать то, чем вы являетесь, невозможно. Между дрессировщиком и диким устанком должно существовать некоторое пространство. И до тех пор, пока вы его не создадите, Ни о каком управлении своим умом не может быть и речи. Иначе говоря, магу в обязательном порядке нужно отделить себя от своего ума. Только не нужно тешить себя иллюзией, будто бы достаточно будет просто сказать себе, что вы не являетесь умом. Не сработает. Мы настолько привыкли ассоциировать себя с этим хитрым софтом, что по сути им стали. Так что без насильственных методов тут не обойтись. Давайте отдадим себе отчет в том, что тесная связь аватарского сознания и его ума вовсе не является багом системы. Напротив, именно так, по задумке создателя, и должны ощущать себя аквариумные рыбки. Не положено им осознавать себя самодостаточными элементами мироздания, а то еще догадаются, что ум – это вовсе не часть их существа, а элемент внешнего управления, с помощью которого – Их и превращают в аквариумных рыбок. Согласитесь, если бы художник не отделял себя от своей кисточки, то содержанием его картин распоряжался бы не он сам, а тот, кто может управлять кисточкой. Именно это и делают игроки. Но как только художник осознает, что кисточка – это просто инструмент, то вполне сможет рисовать картины в соответствии с собственным представлением о прекрасном. Ну и как же не извести этого коварного манипулятора до положения инструмента? А оказывается, ничего экстраординарного для этого не требуется. Нужно всего лишь заставить эту балаболку заткнуться. А как еще вы сможете осознать, что вы вообще существуете? Если вы ассоциируете себя с умом, то это он существует, а вовсе не вы. Чтобы позволить вам выйти на сцену, Ум должен прекратить цепляться за вибрации вашего сознания без разрешения. Проблема состоит в том, что сознанию наплевать на наши потуги стать магами. Оно генерирует эти самые вибрации, что называется нон-стоп. И в штатном режиме ум обрабатывает абсолютно все поступающие к нему сигналы. Именно поэтому наши мысли скачут от одного объекта к другому, как саранча. С помощью специальных техник – связанных с визуализацией и концентрацией, можно заставить он игнорировать все вибрации, за исключением тех, которые относятся к объекту материализации. Мастер иллюзий как бы ставит между своим сознанием и умом еще один дополнительный фильтр, который отсеивает все, не относящееся к делу. Тогда весь белый шум будет практически мгновенно растворяться обратно в его сознание, не позволяя уму отвлечься на посторонние объекты. Выдрессированный таким образом ум больше не сможет навязывать своему хозяину концепты, скачанные случайным образом из аватарского инфополя. Подобно тому, как дрессированный песик по команде «Апорт» приносит своему хозяину именно брошенную им палочку, а не всякий мусор, дрессированный ум скачивает из инфополя именно те концепты, которые он сам же туда и закачал под тютким руководством своего хозяина. Вот тогда из инструмента управления аватаром он превратится в магический инструмент управления реальностью. Разумеется, речь не идет о доминирующих концептах, просто потому что ни один аватар не способен такой концепт создать. Однако и вторичных концептов вполне достаточно, чтобы существенно снизить зависимость мастера иллюзий от произвола игроков. Обратите внимание на то, что в отличие от практик выхода из сансары, маг не преследует цели полностью подавить активность ума, он лишь ограничивает его работу рамками собственных намерений. Оно и понятно, ведь если вы желаете управлять иллюзиями, то нет никакого смысла в том, чтобы заморить эту строптивую лошадку до смерти. Ее нужно выдрессировать. И только. Вся прелесть всего мероприятия заключается в том, что для дрессировки ума мастеру иллюзий даже не нужно выходить за рамки его штатной работы. Эта навороченная программа имеет интуитивно понятный и дружественный для пользователя интерфейс. Ведь она специально была создана для того, чтобы игрокам было сподручнее ей пользоваться. Маг всего лишь частично перехватывает управление, но в остальном не вмешивается в ее работу. Что нужно мастеру иллюзий для успешного осуществления его задумок, помимо дрессированного ума? Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаем вернуться к уже знакомой метафоре слега. Если мы представим порождаемые нашим умом ментальные концепты в виде разноцветных пластиковых деталек, то материализацию можно сравнить с конструированием из этих деталек задуманного объекта. Как нетрудно догадаться, большинство возможностей конструктора лего-объекта обусловлено, во-первых, количеством и разнообразием исходных элементов, во-вторых, профессионализмом самого мастера и, наконец, Силы и воли, помогающей ему довести замысел до завершения. По идее, должен работать еще один фактор, который может либо помогать магу, либо ограничивать его возможности, а именно наличие в сетевой части программы ума требуемых интерпретацией для превращения вибрационного спектра в объект иллюзорной реальности. В конце концов, Мастера иллюзий именно потому так называются, что оперируют ментальными концептами, а не исходными вибрациями. К счастью, в этом вопросе проблем не возникает, поскольку программа игры содержит соответствующие параметры в избыточных количествах. Иначе говоря, богатство средств для нашего самовыражения в легкую перекрывает полет нашей фантазии. Понятно, что количество и разнообразие строительного материала напрямую зависит от пропускной способности фильтра тела. Чем шире диапазон воспринимаемых телом вибраций и больше их амплитуда, тем богаче возможности мага по управлению этими сигналами. Так что без практик, трансформирующих тело, начинающему управленцу иллюзиями никак не обойтись. С этой точки зрения – Занятия йогой, цигуном или тайчи уже не кажутся бессмысленной тратой времени, не так ли? Если расширить диапазон восприятия тела, то и реальность покорно изменится, включив в список проявленных объектов ранее недоступные явления, например, биополя или язык растений. Большинство телесных практик, которые преподают современные гуру духовного развития, связаны с усилением восприятия в области высоких частот, то бишь тонких вибраций. Как правило, это объясняется стремлением приблизиться к Создателю, и с этой точки зрения подобный подход, наверное, можно считать оправданным. Правда, в процессе накачки тонких вибраций практика поджидает засада, о которой гуру то ли не знают, то ли просто умалчивают. Как мы уже выяснили, между нашим миром и миром Создателя находятся иные промежуточные миры, а потому подобные техники неизбежно приведут к контакту с этими мирами, что может быть небезопасно. Очевидно, что для контакта между обитателями разных миров необходимо наличие значимой области пересечения частотных диапазонов тел их обитателей. До тех пор, пока фильтр вашего тела не пропускает какие-то вибрации, имеющиеся у обитателей, например, астральных миров, вы друг друга просто не воспринимаете. Но когда накачка астральной области повысит амплитуду соответствующего сигнала, вас сразу заметят. И можете мне поверить, церемоница с беспомощной бестолковкой никто не станет. Так что прежде чем повышать уровень тонких вибраций, неплохо было бы освоить техники защиты от астральных и прочих высокочастотных сущностей. Я акцентирую внимание на астральном диапазоне нашего фильтра неспроста. Мы ведь живем в мире желания, где эти частоты являются доминантной, а потому не стоит удивляться тому, что мастера иллюзий чаще всего задействуют в своей работе именно астральные эманации. Сильные эмоции способны придать статус бытия самым невообразимым сущностям и явлениям. Для стимулирования таких эмоций, магии и колдуны всех мастей испокон веков использовали всяческие стрёмные ритуалы, включая человеческие жертвоприношения. Кстати, так называемые святые тоже не гнушались подобных техник, только в качестве инструмента накачки эмоций использовали не кровавые ритуалы, а молитвенный экстаз. Не подумайте, что я кого-то осуждаю или наоборот оправдываю. Было бы странно не пользоваться силой своих эмоций, которые в мире желания автоматически превращаются в такую машинку по их исполнению. В игре всегда были и всегда будут аватары, для которых нормы общепринятой морали являются чистой абстракцией. И подобные отношение, кстати, вполне соответствуют замыслу создателя, поскольку эта самая мораль была привнесена в игру игроками, а вовсе не заложена ее структуру программистам. Прежде чем кого-то осуждать, спросите себя, сможете ли вы устоять перед соблазном обрести могущество, если для этого вам придется нарушить нормы социума? Как говорится, пусть первым бросит меня камень. Ну и так далее. Означают ли мои слова, что я одобряю насилие? Отнюдь. Нарушение закона свободы воли аватаров вряд ли принесет магу хоть что-нибудь, кроме дополнительного головняка. На самом деле, в мире желания нет никакой необходимости стимулировать ужас или экстаз, поскольку само по себе страстное желание обрести силу является настоящим эликсиром могущества. Все остальные компоненты астрального спектра нашего тела это просто жалкие отголоски-доминанты, коей является энергия страсти. Использование накачки вторичных диапазонов объясняется либо невежеством, либо просто неспособностью оседлать эту ретивую лошадку. Впрочем, желающим приобщиться к магии иллюзий в любом случае придется работать со всем диапазоном частот своего фильтра, поскольку тут важна не только амплитуда сигнала, но и разнообразие строительных деталек. Да-да, придется развивать свое физическое тело, а вдобавок проходить через малоприятные и даже пугающие ритуалы, призванные увеличить чувствительность тонких тел. Так что прежде чем пускаться во все тяжкие, неплохо бы на берегу оценить свою решимость и, главное, способность переплыть эту бурную реку. В середине потока может оказаться слишком поздно отступать, ведь начиная с какого-то момента трансформация фильтра тела становится уже необратимой, Как ни печально, но случай недооценки своих сил и решимости среди начинающих магов вовсе не редкость. Страх и неспособность справиться со своей натурой понуждают их поворачивать назад, что для многих заканчивается бесславной гибелью. Но даже если отступление проходит успешно, то всю оставшуюся жизнь облажавшихся неофиток, как правило, мучат сожаление об упущенной возможности. Разве не обидно, что накопленный тяжким трудом строительный материал превращается в бесполезный мусор? А именно таковым он и станет, если маг не сумеет им воспользоваться с пользой для дела. Вот тут-то мы и переходим ко второму пункту из списка обязательных компонентов успешной деятельности начинающего мастера иллюзий, а именно к знаниям и умению эти знания применить. Возможность раскачать пропускную способность фильтра тела доступна практически любому обитателю нашего аквариума. Но само по себе обилие строительного материала для сооружения лего-объекта еще не делает из человека мага. Спросите себя, много ли будет смысла в изобилии возможностей, если это самое изобилие окажется в распоряжении человека, чьи знания о мироздании ограничены полузабытыми мантрами из учебников средней школы, а способность контролировать свой ум находится на уровне годовалого ребенка. Так и представляю, как удивленный карапуз сидит перед горкой ярких пластиковых деталек и тупо пялится на это богатство, не понимая, что с ним нужно делать. Максимум, на что он сподобится, это случайно соединить пару деталек, а в худшем случае разбросает кучу по всему полу и отправиться заниматься более интересными делами. К сожалению, очень немногие обитатели нашего аквариума понимают, что знание является самым ценным ресурсом для обретения могущества, а потому гоняются за объектами реальности, которые с барского плеча отстегивают нам игроки, вместо того, чтобы обрести знание о том, как создавать свои собственные объекты. Впрочем, дело ведь не только в недостатке знаний или практических навыков. Вы можете изучить тонну литературы о том, как правильно плавать. Вы даже можете до седьмого пота отрабатывать правильные движения на берегу. Но для того, чтобы стать хорошим пловцом, вам таки придется напрячь свою волю и залезть в воду, рискуя утонуть. Да, магия – это развлечение не для слабаков. Нужно очень сильно желать власти над ализорной реальностью, чтобы сознательно идти на риск. И дело даже не в том, что маг может столкнуться с противодействием игроков. Сама игра построена по такому принципу, чтобы давить особо рьяных одиночек. Если вы не чувствуете в себе силы, чтобы противостоять этому давлению, то лучше сразу отказаться от идеи стать мастером иллюзий. На самом деле, именно сильная воля является главным инструментом мага, а все остальное лишь средство. И это вовсе некрасивая метафора, если вы так подумали. Для того, чтобы преобразовать реальность своего персонального мирка в соответствии со своими желаниями, мастеру иллюзии приходится навязывать свою волю значимому количеству аватаров. Но для чего зомбировать окружающих, если нужно всего-то подрихтовать свою собственную реальность? А вы еще не забыли, что наша реальность – это коллективный продукт. Если созданный магом концепт не будет скачан из инфополя другими аватарами, то у этого концепта не будет шанса воплотиться и в реальности самого мага. Он просто пополнит коллекцию невостребованных концептов. Чем значимее преобразование, которое хочет осуществить мастер иллюзий, тем больше должна быть группа поддержки, потому что вероятность воплощения той или иной версии реальности напрямую связана с доминантностью соответствующего концепта. Например, чтобы отправить Золушку на балл, Феи-крестные пришлось накрыть своей иллюзией не только саму крестницу, но и всю округу, включая Королевский дворец. Без этого тыква просто не смогла бы превратиться в карету. Представляете, какой должна быть воля мага, чтобы починить себе целую толпу обычных людей? Это даже не пулемет против луков и стрел, а целая атомная бомба. Но что же заставляет умы аватаров скачивать из инфополя именно нужный магу-концепт. Тут нет никакого секрета. Это его высокий энергетический потенциал, который как раз и обеспечивается за счет жизненной силы вовлеченных аватаров. Однако, чтобы этот источник заработал, магу для начала приходится вкачать в свой концепт уйму собственных жизненных сил. И тут очень важно соблюсти баланс между волей мага и имеющейся в его распоряжении энергии. И даже если эта воля и впрямь обладает убойной силой атомной бомбы, не факт, что у мага хватит жизненных сил для реализации его задумки. Немаловажную роль тут играет временной фактор, поскольку на создание группы поддержки требуется время. Мастеру иллюзий Нужно очень точно рассчитать свои силы, чтобы материализация не закончилась для него бесславной гибелью. Игроки тоже далеко не всегда выигрывают в этой гонке между силой намерения и энергетической накачкой. Многие их концепты так и остаются невостребованными. Однако за свои просчеты они, в отличие от аватарских магов, все-таки не расплачиваются собственной жизнью. Да и возможности по накоплению концентрации энергии у них значимо больше, а потому они могут себе позволить вложиться в свой проект по полной. А вот мастеру иллюзий приходится быть очень осторожным и расчетливым. Тропыги в этой тусовке не выживают. Впрочем, жизнеспособность даже самых стойких магических объектов все равно ограничена. И дело тут не только в том, что концепты мастеров иллюзий не выдерживают конкуренции с концептами игроков. Просто все аватары, увы, смертны. И со смертью мага его творение рассыплется в прах. Правда, произойдет это не сразу, поскольку созданный им концепт будет храниться в инфополе. И некоторое время умы отдельных аватаров будут по инерции его скачивать и воплощать в реальности. Однако со временем творение ушедшего на перевоплощение мага сдаст свои позиции и исчезнет из воплощенной реальности аквариума. Представляете, какая засада? Вы всю жизнь пахали, как лошадь, ограничивая себя во всем ради достижения заветной цели. А какой-то глупый алгоритм перевоплощения в легкую сотрет все ваши достижения и отправит вас в начало пути. При этом даже нет никаких гарантий того, что В новой жизни вы сможете хотя бы вспомнить свои наработки, не говоря уж про возвращение былого могущества. Неудивительно, что большинство магов стали обращаться к вопросу бессмертия, которая для пущей секретности именовалась философским камнем. Не хочу прослыть тупым скептикам, но, если честно, я сильно сомневаюсь в том, что в рамках игры в реальность аватар может как-то вывернуться из-под действия ее алгоритмов. Возможно, увеличить срок эксплуатации фильтра тела – это задачка выполнимая, но рано или поздно он все равно сломается. Впрочем, алгоритм перевоплощения – это далеко не единственный и вовсе не главный фактор, который ограничивает возможности магии иллюзий. Основным ограничением является непосредственно сам механизм, которая лежит в основе ее работы. Каких бы высот не достиг мастер иллюзий, однако одного он сделает не в силах, а именно создать себе инструмент для управления реальностью. Ему приходится обходиться тем, что уже имеется в наличии своим умом. Как вы понимаете, ум магу не принадлежит, да к тому же имеет кучу ограничений в использовании. Так что назвать его надежным инструментом можно только с большой натяжкой. Да, наверное, приятно осознавать, что ты дергаешь Бога за бороду, используя для создания нужной тебе иллюзии именно тот инструмент, который по замыслу создателя должен управлять самим иллюзионистом. Несомненно, стоит поаплодировать нахальство и дерзости магов, Но даже отдавая должное этим мятежникам, мы вынуждены признать, что сам факт использования ума ставит мастера иллюзий в зависимость от алгоритмов игры, а следовательно и от игроков. Какой бы комфортной ни стала жизнь аватара, научившегося управлять своим умом, игра будет оставаться для него тюрьмой, из которой нет выхода. Ум привязывает нас к этому иллюзорному миру. И он же служит тем поводком, за который дергают игроки, чтобы аватарское стадо двигалось в нужном им направлении. Да, магия иллюзий может позволить мастеру создать свой маленький уютный загончик, когда не достанет хлыст погонщика. Однако тюремной амнистией ему все равно не видать, как своих ушей. И все же... Это, несомненно, лучше, чем брести на убой в общем стаде.